Глава десятая. Ланцуо, Италия, 1972 год. Кофе уже остыл. Карло держал бумажный стаканчик, глядя, как черные остатки плещутся на размокшем дне. До прибытия в Ланцуо оставалось несколько минут. Он прильнул к окну, пробираясь сквозь огни отражения, и присмотрелся к пролетающему пейзажу за стеклом. Пусть шёл на возвышении, чуть ниже пути истелился тёмный луг, и дальше за ним можно было различить небольшие домики с пакетными крышами и белёсыми дворами, освещёнными фонарями. В одиноких пятнах света ни души. Снова набежала мгла, и почти пропали деревья, кустарники и бегущие волной холмы. Но вот показались огни, домов становилось всё больше. Сначала они подбирались ближе к рельсам, а затем друг к другу, словно им перестало хватать места. Карло допил кофе и поставил стаканчик на откидной столик у окна. Напротив сидела пожилая семейная пара. Женщина, водрузив объёмную сумку на колени, дремала. У её ног громоздились пакеты с эмблемами известных римских магазинов одежды. Усатый мужчина Одетый в светлую рубашку с коротким рукавом, был занят пересчётом наличности. При этом он что-то невнятно бормотал себе под нос. Поймав взгляд Карла, он недовольно нахмурился и захлопнул кошелёк, убирая его обратно в карман. Затем сложил на груди волосатые руки и откинулся на спинку, закрыв глаза. Его губы продолжали беззвучно двигаться. Карло чувствовал усталость, и ему не удалось вздремнуть по дороге. Как только он закрывал глаза, мозг отказывался отключаться, пытаясь проанализировать полученную информацию. Из сбивчивого телефонного разговора с Кристиной Карло понял только, что некто по имени Фабио Фини объявился в городе и теперь выдаёт себя за пропавшего более 60 лет назад человека. в том, что кто-то лишь притворялся Фабио, у Карла не было никаких сомнений. Его рациональный ум не допускал даже мысли об иной сверхъестественной причине. Пока он ехал, пришёл к выводу, что необычное появление человека, называющего себя именем одного из пропавших пассажиров, можно объяснить его собственным приездом в Ланцо. Многих жителей интересовала личность Карла как человека, прибывшего из Рима специально для расследования дела, которое давно уже похоронено в архивах полиции и почти позабыто самими горожанами. И Карла не удивится, если окажется, что это странное возвращение подстроил кое-кто из местных, чтобы подогреть его интерес. Он не мог пока понять, кому и для чего необходим разыгранный спектакль, но как бы то ни было, Карло вознамерился как можно скорее узнать правду. Вскоре поезд остановился, и Карло вышел на перрон. Немногочисленные пассажиры, чуть спешнее, чем обычно, покидали последние на сегодняшний день поезд из столицы. Когда Карло прошёл через сквозной проход вокзала и именно во льтурникет, Он увидел возле входа припаркованную машину Кристины. Сама она нашлась внутри, сладко спящая на переднем сиденье. И Карла протянула руку, касаясь тёплого плеча. Девушка вздрогнула и сразу проснулась. Её лицо осветилось улыбкой, и сон вмиг слетел с него. «Давно ты здесь?» — спросил он. «Всего-то я часок. Не заметила, как задремала. Она довольно потянулась. Отец не будет тебя искать?» Я сказала ему, что занимаюсь делами донаты, а больше он не спрашивал. Садись, поехали, я всё расскажу по дороге. Кристина поведала историю, от которой у Карла на голове зашевелились волосы. Сегодня, около 8 часов вечера, синьора Леона, помощница по хозяйству нанятая семьёй Эфини, разнесла по городу странный и волнующий слух, который быстро облетел все улицы и дворы, дойдя до Кристины. Первой новостью для Карла оказалось то, что 97-летняя старушка, мать пропавшего, все еще жива. Второй – то, что пропавший и теперь вернувшийся был ребенком. Как выяснилось из рассказа, долгожительница обитала вместе с сыном и его женой. Они оставили пожилую женщину на пару дней на попечение приходящей работницы и живущих отдельно внуков. И отправились навестить друзей в соседний город. Помощница, как обычно, прибралась в доме, приготовила для синьоры Фини обед, уложила её перед телевизором на любимый диван и отправилась на рынок, чтобы купить фруктов к ужину. Когда она вернулась, синьора Фини находилась в крайнем возбуждении. Она плакала и смеялась одновременно. И синьора Леона сперва решила, что старушка повредилась умом из-за возраста, хотя до того времени она чувствовала себя вполне сносной и на здоровье не жаловалась. Когда помощница попыталась выяснить причину столь странного поведения, она услышала то, что лишь подтвердило её прискорбную догадку. Пожилая женщина действительно сошла с ума. Так окончательно и не оправившись после потери своего первого ребёнка, сына Фабио, пропавшего вместе с остальными несчастными в 1911 году, трясущимися руками она рисовала в воздухе облик мальчика, заверяя, что сын сейчас находится в её комнате и крепко спит. Синьёра Леона выразила большие сомнения в правдивости этой истории, и вознамерилось было пройти туда, чтобы их подтвердить. Но в эту минуту в старушку словно вселился бес. Она вцепилась в руку сеньора Леона и не позволила ей даже приблизиться к комнате. Ухватив свою клюку, она возвестила, что если женщина только посмеет помешать сну её ребёнка, то получит крепкий удар по своей глупой голове. Потом она расплакалась и сказала, что её мальчик до того устал, что не узнал собственную мать. приняв её за престарелую родственницу, поэтому ему необходим покой как можно дольше, чтобы его светлая головка прояснилась, и он смог узнать мать. А твоего сына у помощницы сеньора Фини велело той убираться и не возвращаться раньше утра, когда ребёнку понадобится завтрак, чтобы восстановить силы после долгого путешествия, из которого, по её мнению, он возвратился. Её не убедили вполне логичные предположения, что мальчик попросту не мог являться тем, за кого его приняли. С момента пропажи поезда прошло несколько десятилетий, и скорее всего Фабио, если бы даже и сумел возвратиться, выглядел бы иначе. Сеньора Фини продолжала стоять на своём, глухая ко всем доводам. Как ты смеешь говорить, что мать может не узнать своего сына? Возмущалась заплаканная старушка, так и не позволив открыть дверь комнаты. По оставленному номеру взволнованная помощница позвонила сыну сеньоры Фини. Но тот не выразил большого желания немедленно срываться с места и пообещал, что они вернутся вечером в воскресенье, на следующий день, как и было запланировано. Он решил, что старушка пересмотрела остросюжетных фильмов. и заверил, что тотчас же свяжется с сыном или дочкой, и те приедут её проведать. Сеньёра Леона, переполненная нетерпением поделиться столь необычной новостью, помчалась к закадычным подругам. Те нашлись в одном из двориков, где вязали на продажу букеты фиалок, собранные на выходах из вестника. Впрочем, Как только синьора Леона поведала потрясённым кумушкам о том, что произошло, цветы оказались мгновенно позабыты. Уже оттуда новость разлетелась по городу. Ты знаешь эту синьору Фине? спросил Карло, когда Кристина закончила свой возбуждённый рассказ. Нет, мы не знакомы, хотя я ещё не спрашивала папу. Я даже не знала, что Фабио Финет это ребёнок. Я тоже думала, что это взрослый мужчина. Очевидно, что нет. Мы даже не рассматривали такую вероятность, как мы могли догадаться. Но почему он оказался в поезде один? Там больше нет никого с такой фамилией. И почему вернулся только сейчас? Погоди, погоди. Ты что, действительно готова в это поверить? А почему бы и нет? Начало этой истории и настолько невероятное, что я могу поверить в любое её продолжение. Я так не думаю. Уверен, что кто-то хочет разыграть меня. Карло задумался. разыграть тебя. Какой в этом толк для старушки, ей почти 100 лет. Вряд ли она решила развлечься таким образом. Я не говорю, что это была она. Кто-нибудь ещё, должно же быть этому какое-то разумное объяснение. Завтра мы всё выясним. Жди меня с утра, поедем прямо к дому Фини, сказала Кристина, высаживая Карла возле особняка графини. Войдя в дом, он решил, что все его обитатели давно спят. Но в гостиной на первом этаже он заметил бумаги, разложенные на столе. Через минуту послышались шаги и в комнату вошёл Энрике Партичини, держа тяжёлый стакан для виски, полный почти до краёв. Вероятно, мужчина коротал время за просмотром текущих дел. Карло кивнул. Племянник донаты чуть свысока бросил ответный взгляд, проходя к столу. Далеко удалось продвинуться в расследовании. На последнем слове его вот тон приобрёл пренебрежительный оттенок. Да, работа идёт полным ходом. Карла не планировал делиться подробностями. Голова от усталости шла кругом. Он хотел побыстрее лечь в постель. Дело давнее, все концы давно потонули. Тогда зачем же их доставать? Боюсь, что людям нужен ответ. Кто ты? Вдруг спросил племянник графа, не прищуриваясь. Я веду криминальную колонку в Римской газете. Сатембре. Начал было Карло, но мужчина нетерпеливо перебил его. Это мне известно, Доната не упускает возможности поговорить о тебе. Меня интересует, кто ты на самом деле. Карло внутренне поёжился под пристальным взглядом. Я родился и вырос в Бергамо, окончил там школу, а затем переехал в Рим, чтобы выучиться на журналиста. Потом подрабатывал наборщиком текстов, официантом, нашёл работу в газете. Карлос сам не понимал, почему отчитывается перед этим самоуверенным обитателем особняка. Значит, ты теперь сыщик? Я журналист. Журналист. Он презрительно произнёс это слово, скривив губы. Вам они не нравятся? Мне не нравятся те, кто суют нос не в своё дело. И если при этом они называются журналистами, тогда да, ты прав. Я не люблю их. И он с вызовом посмотрел на Карлоса. Тот сделал движение вперёд, собираясь закончить неприятный разговор. «Не стоит быть таким эмоциональным», — тут же отреагировал сеньор Партичини. «Это не укрепляет характер. Присядь, я ещё не закончил свою мысль. Мне не нравится, что Доната позволила тебе остановиться в этом доме. Но раз уж так вышло, то я хочу, чтобы ты не забывал о её гостеприимности и проявил должное почтение взамен». Я бесконечно уважаю Графиню. Тогда ты должен проявить заботу о ней, и пусть это случится не на словах. Она очень стара и уязвима, несмотря на то, что прожила долгую жизнь и годы закалили её. Но у каждого всегда есть слабость. Её заключается в том, что она слишком предана прошлому и тем людям, которые в нём остались. И ради этой преданности она может пойти на необдуманные поступки и довериться кому-то. Кто этого доверия не заслуживает. Графиня живёт теми сведениями, что я предоставляю ей. Она всей душой их ждёт и рада следить за ходом расследования. Её интерес понятен и вполне объясним, но мне не нравится то, что ты дал ей надежду. Давать человеку надежду без обещания, что она осуществится, преступно. Мне бы совсем не хотелось, чтобы остатки своих дней она провела в ожидании чуда. Потому что, когда оно не произойдёт, её сердце будет окончательно разбито. Карло молчал, пытаясь понять, к чему клонит Энрике. «Поэтому с сегодняшнего дня ты должен говорить со мной, прежде чем захочешь поделиться своими находками с графиней. Я ясно выражаюсь?» Карло кивнул. «Думаю, каждый из нас теперь может вернуться к своим делам. Мне нужно работать, а тебе, по всей видимости, отдыхать». В голосе снова слышалась ирония. Энрике сел на диван, потеряв к Карло какой-либо интерес. Утром Карло на силу проснулся. Ему показалось, что он подхватил время какой-то вирус. В голове чувствовалась тяжесть, в теле ломота. Вставать с постели не хотелось. Он с трудом заставил себя подумать о планах на сегодняшний день, и тотчас в голове у него щёлкнуло, когда он вспомнил про Фабио Фини. Это придало сил, и он всё же поднялся, стряхивая сон. После похода в ванную и всех утренних процедур ему заметно полегчало. Вдобавок он услышал короткий автомобильный сигнал снаружи, возвещавший, что Кристина уже внизу. Он в торопех натянул свежую футболку, затем расчесал отросшие волосы, решив подстричься при первой же возможности, и устремился наружу. Солнечное, ослепляющее утро. "Ты чего такой хмурый?" спросила Кристина, разглядывая его. "Неважно, себя чувствую. Некогда болеть, у нас важное дело". Она была собрана и энергична. "Нужно проведать Энеру Фини. Я узнала адрес, вот, держи". Она сунула бумажку в руки Карла и завела мотор. Её нетерпение тут же передалось Карло. Машина тронулась и поехала прочь от особняка, вдоль живописных откосов, нависающих над морем, мимо зелёной горной стены, перетекающей внизу в густые солнечные рощи, и дальше сквозь утренние улицы, по которым на пляж неспеша шли отдыхающие: дети с надувными кругами в руках и женщины, прячущие лица за широкополыми шляпами и круглыми очками. Карло и Кристина блутали по бесконечным улочкам вдоль гладких, пожелтевших от времени каменных фасадов. Карло постоянно сверялся с написанным адресом, но в ланцеу не везде утруждали себя обязательством указывать названия улиц и номера домов. Отчего спустя час Карло почувствовал, что закипает от жары и раздражения. Наконец, на безлюдном перепутье они нашли табличку с нужной улицей, которая оказалась настолько узкой, что Кристине пришлось припарковать машину у обочины. Дальше шли пешком. Улочка была вымощена белым камнем, как и многие другие небольшие переулки в Ланцо, и солнце, отражаясь в искрящихся плитах, ослепляло, рождая только одно желание побыстрее скрыться в тени. над головами цветной паутины тянулись верёвки с бельём оно даже не колыхалось в эту каменную ловушку почти не доходил свежий воздух вокруг ни души а молодые люди даже не были уверены что идут в верном направлении но вдруг справа возникла тенистая арка и крестина воскликнула от облегчения табличка с номером дома фини висела тут же мы пришли Она вдруг перешла на шепот. Карло постучал. Некоторое время двери не открывали. Затем на пороге появился заспанный молодой парень, на вид не старше шестнадцати. Он щурился на солнце, пытаясь разглядеть гостей. Затем потянулся и радушно зевнул. Без сомнений он только что проснулся, но Несмотря на это, лицо его осветилось такой неподдельной жизнерадостностью, что Карло почувствовал себя стариком. «Чао!» — воскликнул парень, продолжая улыбаться во весь рот, будто всё утро он только и ждал их появления. При этом он без стеснения оглядел Кристину с ног до головы. Она сделала вид, что не заметила этого. «Чао, ты должно быть внук сеньора Фини?» «Правнук, си». широкая улыбка дошла уже до глаз. Меня зовут Кристина, это Карло, он журналист, приехал из Рима. Ты, наверное, уже слышал о нём? Ну, no. вы пришли к бабушке? Кажется, она уже проснулась. Заходите. Они оказались в маленькой прихожей, переходящей в гостиную, которая после яркой улицы показалась склепом. Лишь из кухни, что находилась в конце коридора, лилась сквозь шторы широкая полоска света. Гости озирались, пытаясь привыкнуть к сумраку наконец их глаза смогли различить предметы обстановки комнаты слева там они увидели диван на котором утопаев в подушках полулежала полностью сидая старушка она не приветливо глядела на них бабушка к тебе пришли в ответ молчание да кстати я лука он повернулся к гостям где её комната прошептала Кристина косясь на старушку Лука, не выказав ни малейшего удивления, кивнул за спину Кристины. Белая крашенная дверь оказалась заперта. Девушка оглядела её. В щель снизу не проходил свет, а это означало, что ставни внутри комнаты закрыты. Она никого не пускает туда со вчерашнего дня, весело заявил Лука. Сидит здесь, глаз с двери не спускает. Пошли, я сварю всем кофе, а то она и вас прогонит. Небольшое пространство кухни было уставлено всевозможной утварью. Ясно, что готовить здесь умеют и любят. Лука забросил в рот пригоршню винограда, сорвав ягоды с веточки, лежавшей в вазе с фруктами, и жестом пригласил гостей сделать то же самое. Сам он приступил к варке кофе и Жуя проговорил. «Я вчера вечером приехал. Надо было побыть с ней. Отец попросил меня тут переночевать». Из-за этого пропустил суперскую вечеринку на крыше. А ты не заходил в ту комнату, чтобы проверить? Кристина помедлила. Ну, чтобы узнать, есть ли там кто-нибудь. Ну, зачем? Бабушка ведь попросила этого не делать, беззаботно ответил он, помешивая ложечкой густую массу. Затем Лука разлил кофе по чашкам, и все расселись за круглым столом. Здесь не так много места, но зато уютно. Мне нравится у бабушки. Она была жутко богатая раньше, так мне говорили родители. Кажется, она переехала сюда после того, как её второй муж проиграл в карты их дом и прокутил все её деньги. А потом он сбежал, оставив её с маленькими детьми и долгами. У бабушки непростая судьба. Вы говорите, вас интересует история с Фабио? Да. Скажи, Лука, э, у неё раньше не случались подобные приступы? поинтересовался Карло, отпивая горячий кофе. Как ни странно, парнишка смог сварить по-настоящему крепкий напиток. Не припомню, задумался Лука. Она у нас вообще-то спокойная, любит полежать, посмотреть телевизор, послушать, когда я рассказываю ей, чем занимался всю неделю. Впрочем, в последнее время, месяц-два, она всё больше молчком. Мы уже и переволновались тут все, чего это с ней. Каждый раз приношу ей сладкое, чтобы немного подбодрить. Она это очень любит. Но вчера он оставил все конфеты нетронутыми. Угощайтесь, я сам выбирал. О, чёрт! Вдруг вспохватился мальчишка, бросив взгляд на настенные часы. Ей уже пора завтракать, а синьора Леона всё нет, а я вообще не умею готовить. Он поднялся, услышав шаркающие шаги в коридоре, и скрылся за занавеской, ласково обращаясь к старушке. "Ну Анна, куда это ты собралась?" Отбросив все приличия, Кристина пошла следом. Карло последовал за ней. В сумрачном коридоре с прохладным и не очень чистым полом стояла синьора Фини. Сутулое тело, облачённое в тёмное платье до пят, выглядело таким маленьким и беззащитным, что у Кристины защемило сердце. Старушка стояла возле комнаты, приложив ухо к двери, а потом забормотала и потянулась к ручке. Карлос с Кристиной замерли, наблюдая, как слабая рука толкает дверь, как сантиметр за сантиметром становятся видны очертания комнаты. Пожилая женщина шагнула внутрь, за ней последовали остальные. Даже в прохладном сумраке стало сразу же ясно: комната пуста. Подушка слежалась, просто не на кровати, а хорошенько смята. Но без сомнения в комнате не было ни души. Карлос с Кристиной переглянулись. Лука в растерянности переводил взгляд с гостей на бабушку, а она, прошеркав до кровати села, словно лишившись последних сил, и уставилась перед собой, отрешившись ото всех и вся. Никто не посмел нарушить молчание. Это была только её минута. Её и её маленького сына Фабио. который пропал больше 60 лет назад. Посидев так ещё немного, она набрала воздуха в лёгкие, словно собиралась произнести длинную речь. И вдруг громко принялась перечитать, раскачиваясь из стороны в сторону. Ай-ай-ай, мой мальчик, мой Фабио. Её дрожащие руки простирлись к потолку. Он снова пропал, ушёл от меня. не устерегла его, всю ночь не сомкнула глаз, а он ушёл. Она заливалась горючими слезами. Испуганный Лука бросился к старушке. По всей вероятности, такие сцены были ему в новинку, потому что он явно не знал, как вести себя в подобных случаях. Он понадеялся было вернуть ей боевой дух, оглаживая паникшие плечи и бормоча слова успокоения. Но она уже валилась на кровать, не желая принимать их, поборощённые горем. Карлос и Кристина и переглянулись, смущённые это и совершенно домашний, не предназначенный для чужих сцены. Кристина было вознамерилась помочь Луке успокоить старую женщину, но Карло предупредительно покачал головой и потянул её к выходу, давая понять, что лучше будет оставить синьёру Фине наедине с горем и близким человеком. Они осторожно попятились к выходу, как вдруг Кристина наступила на что-то мягкое. Она наклонилась, чтобы поднять это. Затем, приблизив к глазам, из-за сумрака ей было плохо видно, шёпотом произнесла: "Смотри". Карло бросил взгляд на предмет в руках Кристины. Мягкая тканевая шапка с козырьком. Было похоже на сотни подобных детских головных уборов, и Карло не мог понять, что могло заинтересовать подругу в этой обыденной вещи. "Это кепка, наверное, кто-то из детей забыл", прошептал он в ответ. "Смотри сюда", она выгнула резинку. Карло присмотрелся, и глазам его предстали буквы, вручную вышитые на внутренней стороне ободка: "F. A. B. I. O. F.". Медленно произнёс он переводил глаза на кровать, на женщину в чёрном, а затем на Кристину. Ланцо, Италия, 1909 год. Дела на карьерах и на фабрике требовали неусыпного контроля, и Франко решил больше не отлучаться на долгий срок. Несмотря на то, что благодаря поездкам на побережье поставки цемента возросли, Он ещё раз убедился: ничто так не стимулирует работа способность подчинённых, как ежедневное личное присутствие хозяина. Англичане называют таких eye servants те, кто может хорошо работать только под присмотром начальника. С утра Франк отдал распоряжение слугам снарядить лошадь, чтобы съездить на фабрику и справиться о делах. Хоть он и любил автомобили, хорошие дороги в Лансо имелись далеко не везде. К тому же ему приносило истинное удовольствие передвигаться верхом. Вороная трёхлетка по кличке Арабелла была его любимицей. Он приобрёл её в Риме после долгих разговоров с заводчиками, остановив свой выбор на Мурджезе, одной из старейших итальянских пород, выносливой и мускулистой лошади с независимым характером. И ни разу с момента покупки Франко не пожалел о своём выборе. Он надел шляпу, укрывая голову от жары, и припустил арабеллу сначала рысью, а затем галопом. Он скакал по грунтовой тропе, окружённой высокой сухой травой, к фабричному цеху, который располагался на полпути между выездом из города и карьерами. В сухом воздухе летала пыль, Франко по хозяйской огляделся и спешился. Он привязал лошадь под деревом, та сразу припала к поилке, чтобы утолить жажду, а сам направился внутрь, чтобы найти Дина, управляющего. Синьор Марчи был занят тем, что раздавал указания рабочим, которые измельчали известняк, и выкрикивал неуместные комментарии, вроде тех, что только отвлекают от работы, но они стимулируют её. Дина Марчи, заметив Франка, поспешил к начальнику. «Мне нужно, чтобы мы провели испытания цемента под водой», — сказал Франка. «В Ланцео скоро будут строить мост. Власти хотят сделать большой заказ. Чтобы он достался нам, мы должны предоставить им письменное заключение, что наш цемент способен вынести проверку. Сходи в мэрию, спроси там синьора Берти. Он даст тебе список того, что нужно. Организуй необходимые испытания. Если что-то пойдёт не так...» дай мне знать. Будет сделано. Никола не приезжал? Нет. Франко наклонился и осмотрел породу, с которой работали его подчиненные. Подхватив горсть известняка, он просыпал ее меж пальцев, оценивая качество, затем пошел к мельнице и проверил температуру. За этим занятием его застал Никола. С удивлением он оглядывал машины, занятые в работе, Прикидывая объёмы сырого клинкера с наоруже и масштабы производства цемента внутри, наблюдал, как одни рабочие сыпали готовый цемент в большие бумажные мешки и отдавали их на прошивку другим. "Дело кипит", заключил Никола, когда мужчина пожал ему руки. "Сегодня в порт прибывают рабочие для КЛК, нужно быть их встретить. Прекрасно. Они обошлись в круглую сумму, поверь. Наши старания окупятся старицей. Сколько человек ты сумел раздобыть? Мне обещали 15, все из Ломбардии и все опытные бурильщики. Лагерь уже готов? Да, почти. Они вышли наружу, я оседлал лошади и не спеша двинулись в город. Как поживают доната и Лоренцо? Надо будет их навестить. Наши двери всегда открыты для тебя, ты же знаешь. А ты всё ещё видишься с амандаленой? Я думал, ты об этом и не вспомнишь, рассмеялся Франко. Ну, перебрал слегка, с кем не бывает. Дамы, виделись пару раз. Она пригласила меня в кинопалас на открытие. Вам с донатой тоже стоит там побывать. Так вы давно знакомы с Модалиной? Я знал её мужа. Он давал мне суду, когда я только начинал свой бизнес. Как он умер? Подхватил кишечную инфекцию на корабле из Бразилии. Сгорел за несколько дней, не успев добраться домой. В Ланцо его доставили уже его тело. Чёрт, для Мадолены, наверное, это было страшным потрясением. Ей стоит почаще бывать на людях, не закрываться от мира. Женщине в Италии не стоит выходить в свет одной. В таком случае, как одинокая женщина, сумеет встретить достойного мужчину. Я уверен, что вдове следует хранить память о муже. По крайней мере, я бы предпочёл, чтобы случай, что со мной, доната поступила именно так. Франко бросил на него удивлённый взгляд. С чего бы тебе беспокоиться об этом? Что касается Мадалены, я почему-то уверен, что она уже готова отпустить прошлое. Никто не ответил и припустил лошадь вперёд, к белеющим на фоне моря мачтам. Вскоре они въехали во внутреннюю гавань Ланцо. Жар рескалил мощёную булыжником пристань. В воздухе поднимался запах рыбной гнили, водорослей и топлива. Швартовы были натянуты туго привязанные к нехтам. На них, словно воробьи на жерди, сидели до черно загорелые портовые мальчишки. Они зыркали по сторонам, то ли готовые исполнить любое поручение шкипера, то ли стянуть то, что плохо лежит. В этот предполуденный час пристань кишела вовсю. Бегали рабочие, разгружались товары, Пришвартованные корабли грозно переваливались с боку на бок, со скрипом натягивая канаты. Рельсы одноколейки для переправки крупногабаритных грузов накалились под солнцем и теперь блестели словно зеркало. Здесь же возвышался увесистый кран, на конце которого покачивался массивный крюк. Другой кран был занят в работе, и Франко с улыбкой наблюдал, как под руководством двух С наровистых мужчин он осторожно поднимал в воздух осла в подвеске из мешковины. На морде животного застыло изумлённое выражение, а мальчишки покатывались со смеху, глядя на то, как болтались в воздухе его конечности. Тут и там виднелись ящики, тюки и коробки. Ланцо принимал товары из Италии, Франции, Великобритании и Испании. Франко знал, что в этих коробках скорее всего машина строительные детали, мука, текстиль или резина. Не вдали он разглядел коробки с этикетками известных ему сортов кофе и чая. Почтовый груз разгружали тут же. Квадратные ящики, обёрнутые бумагой и перевязанные бичёвкой, высились пирамидой, ожидая очереди на погрузку и транспортировку, которой занимались погонщики. Их телеги, запряженные лошадьми или ослами, без устали сновали туда-сюда, перевозя прибывший товар. Франко и Никола, не торопясь, шли вдоль пристани, оглядывая родное для Никола и уже ставший привычным для Франко пейзаж. Носы кораблей, пришвартованных в ряд, плавно покачивались на мутной поверхности портовых вод. Франко от нечего делать, читал надписи на судах, гадаешь, что могло означать то или иное название. В основном преобладали имена, в чью честь названа эта шхуна Кристина, в честь дочери, а может быть, матери, ведь это же Италия. Что-то возвышенное таилось в том, что кораблю присваивают женское имя, подумал Франко. Не тоскали по женщине тому причиной. Одна лишь мысль о ждущем и любящем сердце согревает одиноких морских волков в далёких странствиях. Они шепчут умим с побитого штормами борта и слышат далёкий нежный голос. Взгляд его упал на один из кораблей. Портовые работяги с блестящими от пота торсами укрепляли деревянный мосток, и тот, что же возле него, изне откуда образовалась очередь. Люди вырастали словно из-под земли, текли рекой это всюду. Франка и Никола даже пришлось замедлить шаг. Что они и сделали? Удивлённо озираюсь. Люди выходили из здания порта, поднимались с деревянных ящиков, появлялись из тени крытых построек, словно только и ждали, когда трап коснётся земли. Иммигранты, догадался Франка. Корабль отправлялся в Америку. чтобы отвезти этих людей на встречу новой жизни. Их планы не осуществились здесь, но в глазах теплилась вера в лучшее будущее, которое они надеялись обрести вдали от родной земли. Они были готовы увидеть новое небо, дышать чужим воздухом, потому что знали, в нём сила и свобода, и ожидания их не напрасны. Николай и Франка пробирались сквозь бурлящее столпотворение Не слыша друг друга из-за гомона суетящихся людей, кричали измученные ожиданием и жарой дети, мужчины проталкивались вперёд, таща за собой громадные сундуки. Женщины, обливаясь слезами, сжимали в руках нехитрые пожитки. Наконец они миновали толпу и вышли на свободный участок пристани. Впереди метрах в 100 от них они заметили небольшую группу людей. Часть из них курила, Другие о чём-то оживлённо беседовали. «Бьюсь об заклад, это наши ребята», — сказал Никола, ускоряя шаг. «Да, верно, я вижу Альфонса». Франко поспешил следом, и вскоре они приблизились к мужчинам, одетым в истрёпанной рубахе. Друг от друга их отличал не только возраст. Здесь были как совсем молодые, так и почти старики. Но и телосложение. Одни рабочие напоминали ломовозов, так крепкие они были на вид. Другие, напротив, казались тщедушны и, на первый взгляд, слабы. Но имелось и важное сходство. В глазах каждого виднелись выносливость и терпение. Франко это понравилось. «Альфонсо, друг мой, как добрались?» — выкрикнул Никола. Мужчина, руководивший группой, обернулся и воскликнул. «Друг, рад видеть! Ты всё такой же трудяга с пудовыми ручищами!» Принимая рабочих лашадок, они только и ждут, чтобы приступить. Боюсь, что скоро они запоют иначе. Скала крепкая, как кремень, Никола окинул взглядом группу. Надеюсь, они у тебя выносливые. Сегодня мы вас разместим, дадим 2 дня, чтобы освоиться. Провизию будем предоставлять, но готовить и прибираетесь в лагере вы сами. Бены, рабочие из готовностью кивнули. Фрэнкa наблюдал за указаниями Никола с равнодушным видом. Однако внутри его буревали сомнения. Не принимал ли он желаемое за действительное? Вся предстоящая затея была в сущности основана лишь на его догадках и надежде. Ни что, кроме нескольких прожилок меди и пропажи Пауло, косвенно указывающей на наличие в скале драгоценного металла, не подтверждало теорию о том, что в Клыке могло оказаться золото. Не слишком ли он увлёкся иллюзией будущего богатства, потянув за собой тех, кто поверил ему? Но теперь, когда его усилиями в Ланцео прибыли рабочие, готовые бурить породу в поисках того, чего могло там не оказаться, он был обязан смотреть только вперёд. Когда все детали были обговорены, а для переправки людей наняты две повозки, Фрэнк обернулся, заслушав суету портовых рабочих. Те раздавали команды по установке трапа для прибывших пассажиров. Фрэнка мог с ходу определить, кто изступивших на землю гость, а кто местный. Те, кто прибыл в Лансу впервые, с интересом оглядывали здание порта, которым город по праву гордился. Его выстроили сто с лишним лет назад для гильдии торговцев, а затем переоборудовали под нужды порта. Теперь в нём размещалась администрация, таможня и санитарная зона. Четыре этажа в красно-розовой цветовой гамме притягивали взгляд. Сложная лепнина и множество округлых окошек дополняли картину. Фрэнк, прочитав название корабля, пришёл к выводу, что судно принадлежит одной из судостроительных компаний Италии. Какое-то внутреннее чутьё заставили его остановиться, чтобы внимательнее разглядеть прибывших. Мужчины оглядывались в поисках извозчиков, которых словно ветром сдуло в этот знойный день. Дамы придерживали шляпки. Как вдруг взгляд выловил в толпе смутно знакомую фигуру. Так и есть, Виктория Бренд собственной персоной. Франко поднял руку и приветственно помахал. Завидев Франка, англичанка вспыхнула от радости и засуетилась, пытаясь протиснуться сквозь проход, загроможденный людским потоком. Когда ей, наконец, удалось это сделать, она поспешила навстречу Франка и, шурша под долом дорожного платья, расцеловала мужчину в обе щеки. Несмотря на то, что в жилах Виктории текла английская кровь, в ней не наблюдалось и следа, известной сдержанности. Она обладала звонким голосом, броской внешностью и резкостью манер, которые Франко успел было позабыть, но теперь заранее почувствовал от них усталость, решив при первой же возможности перепорочить гостью знакомым дамам, чтобы ему не пришлось сопровождать её повсюду. Какой же ты красавец, посмотри на себя, воскликнула она. Жизнь под итальянским солнцем идёт тебе на пользу. Вот так сюрприз ты мне преподнёс. Я и не думала, что ты и встретишь меня. Откуда ты узнал, когда я прибываю? Я не знал, что ты приедешь сегодня. Это просто удачное стечение обстоятельств. Мы с другом приехали решить кое-какие дела. Ах, вот как. Как добралась? Не буду жаловаться, хотя видят Бог есть на что. Морская болезнь терзала меня ежедневно. Надо найти тебе экипаж и поскорее отправить домой. Тебе наверняка хочется прийти в себя и освежиться. В доме уже приготовлена лучшая комната. Замечательно. Подошёл Николай и с интересом оглядел Викторию. Она не осталась в долгу. Да чего же восхитительный мужчина в Италии, не устаю удивляться, и она рассмеялась, заметив довольное лицо Никола. Уж поверьте, мне есть с чем сравнить. Франка не рассказывала ба мне Что ж, у нас будет время пообщаться, когда я освоюся в вашем прелестном городке. Хотя уже сейчас чувствую, что всё здесь станет мне мило, она мечтательно закатила глаза. Кажется, это мой багаж. Виктория заспешила прочь, помахивая зонтиком. "Что за дамочка?" ухмыльнулся Никола. Мы познакомились с ней в Месине, но хоть убей, не смогу припомнить, как это случилось. Франко с Николой потратили несколько часов, размещая рабочих, составляя списки, заключая договоры, выдавая расписки об оплате, распределяя рабочие места. Когда все было улажено, Франко собрал рабочих и обратился к ним с речью. «Мы ищем золото. Если растреплите кому-нибудь об этом, сразу же отправитесь домой. Ваша заработная плата будет повышена, если сумеете обнаружить жилу. Никола будет следить за ходом работы и руководить. Вы подчиняетесь только мне и ему. Вы не должны покидать прииска до конца рабочего дня. Исключения составляют обеденный перерыв и отлучки в туалет. Вернувшись домой и отведя измученную тяжёлым днём лошадь в стойло, он мечтал только об одном отдохнуть. Но его поджидала Виктория. Она распорядилась приготовить ужин и встретила Франка на пороге, приглашая отведать блюда, над которыми она так старалась. Гостья отослала служанку, усадила Франка за стол и принялась накладывать в тарелку воздушное пюре, а следом ломтики индейки, всё время болтая без остановки, словно боялась, что если она замолчит, то он тотчас уйдет. Когда как Франко с трудом улавливал нить её монолога, чувствуя, что готов уснуть прямо за трапезой. Как тебе комната? спросил он, стараясь, чтобы голос звучал максимально радушно. Она очаровательна. Да и дом привёл меня в полный восторг. Служанка даже позволила мне одним глазком взглянуть на твой автомобиль. Ты обязательно должен прокатить меня с ветерком. Рад это слышать. Я подумал, что тебе захочется немного пожить в домашней обстановке, прежде чем найдёшь гостиницу по своему вкусу. Гостиницу? О чём ты, Франко? Я приехала к тебе. Зачем мне гостиница? Там же невозможно толком расслабиться. Горничные так и норовят переложить всё по-своему. Ну уж нет, я не поеду в гостиницу, какой бы хорошей она ни была. Если ты, конечно, меня не выгонишь, она жалобно взглянула на собеседника. Конечно, оставайся. Что за глупости. ответил Франко и принялся сосредоточенно жевать стараясь не выдать одолевшего его смятения